РЫЦАРЬ ПРОТИВ РЫЦАРЯ Как только Александр присоединился к войску, оно двинулось на восток навстречу персам. Попробуем опередить его, чтобы узнать, какие меры принял великий царь для защиты своих границ. Мы уже видели, насколько успешно воевал Мемнон в последние годы. Однако со смертью Богоя он лишился могущественного друга. Отсутствие покровителя сказывалось и в других отношениях. Весной 334 года до н.э. Мемнон уже не был главным военачальником, руководившим обороной. Судя по всему, к обороне были привлечены большие силы. Сюда входили сатрапы Гелиспонской Фригии, Лидии и Ионии, Великой Фригии, Каппадокии, даже далёкой Киликии. К ним примыкали значительные контингенты вооружённых всадников из Геркании, Мидии и Бактрии. Весь цвет рыцарства и среди них значительное число членов царской семьи. Возможно, сюда входил и Мемнон со своими контингентами. Он был в числе вождей, но уже не осуществлял верховного командования. Решение принимал объединённый военный совет. Естественно, что в таком совете последнее слово принадлежало не греческому выскочке, а крупным военачальникам. Легко понять, что дало повод к такого рода изменениям. Мы уже отмечали ориентацию на восток нового царя, его строгий моральный кодекс, с западом у него не было тесных контактов. Когда в Сузах от Артабаза и греческих послов стало известно, что главные силы врага составляют отряды всадников, прежде всего была затронута честь верховного рыцаря. Если правители вступали в борьбу, то исход решало сражение рыцаря против рыцаря, поэтому, невзирая на возражения Мемнена, было собрано такое могучее войско. Позднее македоняне определили численность персидского войска в 12 тысяч всадников. Число явно завышено, но у персов наверняка было более 10 тысяч человек. Кроме того, в состав персидского войска входил отряд греческих наемников. Однако слишком малый, чтобы образовать фалангу. По македонским документам численность греческих наемников достигала 20 тысяч Поистине фантастическое число. Персидская пехота чувствовала себя слабее македонской фаланги, поэтому персы и не пытались защищать переправу через Гелеспонд. Ведь в гористой местности использовать всадников нельзя. Так как защитить эту часть побережья было невозможно, персы предпочли встретить врага на фригийской земле, в том месте, где дорога, вероятно, единственная, находившаяся в распоряжении македонин из горной Троады, переходила в широкую равнину Зелеи. Именно вокруг Зелеи собрались персидские войска. Персы хотели у реки преградить путь противнику и дать ему здесь бой. Александр, конечно, не сумел бы выбить их отсюда. На военных совещаниях постоянно возникали противоречия между Мемненом и персидской знатью. Грек еще со времен ссылки знал превосходную выучку и вооружение македонских всадников. Поэтому он отговаривал знать от открытого сражения и рекомендовал прибегнуть к стратегии, которой пользовались дикие предки иранцев «Саки» и которую позже применил Фабий Кунктатор против Ганнибала — избегать встреч с вражеским войском, уничтожать все запасы. Тем самым создавались трудности со снабжением. Враг терял силы, отступая без боев и делая большие переходы. При этом Мемнон советовал использовать флот, перенести войну на острова, даже в материковую Грецию — и таким образом вынудить Александра отступить. Этот план приводит в восторг всех современных стратегов своей неоспоримой гениальностью, но в то время... Предложения Мемнона оказались неосуществимыми и не только из-за недоверия к чужеземцу. Достаточно представить себе тогдашнее персидское общество. Оно было основано на взаимозависимости мелких и крупных землевладельцев. Открыть путь врагу, да к тому же уничтожать собственные поселения, было равносильно экономическому краху, в первую очередь более мелких землевладельцев. Таким образом, этот план основывался на нарушении принципа взаимозависимости, и поэтому для иранцев был совершенно неприемлем, пока существовала хоть малейшая надежда найти другой выход. К тому же Мемнон требовал не только отказа от этого принципа, но и пренебрежения рыцарской честью, которая не позволяла рыцарю уклониться от сражения с другим рыцарем. Рыцарь мог отказаться от сражения с вражеской пехотой, с крестьянскими фалангами, ибо такие битвы не были предусмотрены кодексом чести. Но уступить поле битвы другому рыцарю, не скрестив с ним оружие, этого нельзя было требовать от персидской знати. Для Ирана не так важен был риск проиграть сражение, как боязнь разрушить этический фундамент, на котором держалась империя. Прежде чем принять план Мемнона, следовало попытаться исчерпать все возможности честного рыцарского боя. И персы решили дать сражение. Они ждали Александра у Граника. Первый заслон на широком фронте составляли отряды всадников, защищавшие крутой берег реки. За ними расположилась как бы вторая линия обороны, образованная пехотой наемников, хотя она не имела особого смысла. Всадники считали, что они сами в состоянии отразить атаку и отбросить врага к реке. План персов укрыться на другой стороне реки был неудачен, потому что всадники могли добиться успеха только наступая. В выбранной же ими позиции река преграждала путь к атаке и лишала возможности использовать свое численное превосходство. На четвертый день марша, после обеда, македонине подошли к гранику и увидели на другом берегу блистательный фронт персов. мешкая, Александр отдал приказ о начале боя. Парменион пытался возражать. Разве по правилам военного искусства можно было бросать в бой усталых воинов? Он считал, что переход реки и начало сражения следует перенести на утро, условия будут более выгодными. С точки зрения здравого смысла старик был прав. Но царь в решительные моменты не терпел возражений. Он пренебрег ими еще и с другой целью — дать понять, что впредь намерен сам руководить битвами и выигрывать их. Однако для его решения... Были и разумные основания. Александр придерживался железного принципа нападать на врага там и тогда, когда тот меньше всего ожидает, даже если обстоятельства при этом дают противнику некоторые шансы на победу. Мы уже говорили об этом принципе двойной неожиданности. Вот и сейчас персы, вероятно, были поражены тем, что стройный юноша в сверкающем панцире, его можно было узнать издали по белым перьям на шлеме, без промедления прямо с марша готовил войска для битвы. Атака Македонин развивалась поначалу по обычной схеме. Справа и слева на обоих флангах стояла кавалерия. Пармениону досталось левое крыло. Сам Александр намеревался вести правое. И тем не менее это была атака, проведенная не по правилам стратегии греческой школы. Противник предложил рыцарский стиль битвы. Царь собирался ответить в том же духе. Так он взял с собой в бой только всадников, пехотинцев же ровно столько, чтобы помогать им. Об атаке с сомкнутыми флангами не было и речи. Александр послал сначала через реку отряды легкой кавалерии против левого фланга противника. Неприятель энергично отражал атаки Македонин, последние понесли большие потери и были отброшены. Тогда в бой вступил сам царь во главе гетайров в сопровождении подразделений легкой пехоты. Он перешел через реку и попытался вклиниться между центром и левым флангом врага. Появление самого Александра соответствовало желаниям персидских всадников. Если противник шел в атаку, они шли ему навстречу. Вперед бросились самые сильные и ловкие, искавшие единоборство с Александром. Его смерть означала бы окончание войны. Рассчитывая на это, персы действовали неосторожно. Забыв о превосходной маневренности своих войск, они слишком близко подошли к врагу, нарушив выгодную дистанцию, когда их копья достигали Македонин, а сами они находились в опасности. Теперь противники сблизились, оружие македонин оказалось более действенным, копья персов и раньше не всегда могли пробить прочные панцири македонин, теперь копья были израсходованы, и в их распоряжении оставались только кривые сабли. Македонине же могли использовать свое самое страшное оружие — длинные пики, которыми они кололи незащищенные лица врагов. Туда, где между всадниками открывалось свободное место, сразу же устремлялись легко вооруженные пехотинцы и наносили снизу, вопреки всяким рыцарским кодексам, удары по всадникам и лошадям. Тем не менее, несмотря на превосходство оружия, лучшую подготовку войск и военный опыт, Александр не смог добиться быстрого успеха. Нечисленное превосходство персидских всадников, а скорее их готовность биться до последнего воина, лишило царя возможности одержать победу в продолжительном бою. Снова и снова Александру приходилось подстегивать своих воинов и, невзирая на опасность, личным примером гнать их вперед в эту ужасную схватку. Наступил критический момент. У царя сломалось копье и он попал в окружение вражеских солдат. Один из персидских всадников разрубил его шлем, а другой готовился нанести смертельный удар сзади. Волнующая сцена. Но тут Клит, брат Ланики, бросился между царем и персом и мощным ударом отрубил занесенную над Александром руку, Постепенно упорные атаки македонин сломили сопротивление врага, на помощь выдвинутому Александром Клину переправилась через реку остальная кавалерия, на поддержку Пармениона подоспели отлично сражающиеся фессалицы предводители персов не остановились перед опасностью и, подобно спартанцам, предпочли смерть поражению. Потерявшие руководство всадники обратились в бегство, оставив на поле сражения около тысячи лучших воинов. Отважно сражавшийся Мемнон тоже оказался среди отступающих. Рыцарский кодекс не выручил персов. Не рыцарский план, разработанный Мемноном, был бы гораздо лучше. Второй отряд греческих наемников, мимо которых промчались отступающие всадники, остался без предводителя и готов был сдаться. Однако Александр бросил против них свою фалангу, одновременно нанося удары конницей сбоку и с тыла и уничтожил большинство греков. Это должно было послужить примером Эллиным, готовым пойти на службу персам. Две тысячи греческих воинов Александр взял в плен и, заковав в кандалы, отправил на каторжные работы в Македонию. В его глазах они были предателями, ибо нарушили общеэллинское решение и отказались от идеи отмщения. Потери в войсках Александра были незначительны. Всего 30 пехотинцев и менее 100 всадников, правда, в их числе 25 гитаяров. Однако много было раненых. На них Александр проявил особую заботу. Родных убитых он приказал освободить от всех налогов. Таким образом, царь зарекомендовал себя настоящим отцом воинов. Не только своим героизмом, славой победителя, но и добрыми делами он приобрел среди них популярность. Особое значение имела победа при Гранике для колеблющейся Эллады, Хотя в сражении принимали участие только греческие всадники, царь отправил в Афины 300 комплектов воинских доспехов с надписью «Александр, сын Филиппа и Эллины», за исключением лакедемонцев, от варваров Азии. Обращают на себя внимание два обстоятельства. Он назвал персов варварами и противопоставил континенты подчеркнуто упомянул Азию. Конечно, Александр не назвал себя царем, по отношению к грекам он был только гегемоном. Таким его описывает и Калисфен в своем сообщении об этой битве, перенеся ее на Адрасские поля вблизи почитаемого святилища разящей Немесиды. Примечание. Адрасские поля находились в Малой Азии, недалеко от города Кизик. Битва при Гранике на четвертый день похода ясно показала, что македонская конница превосходила иранскую. То, что македонская фаланга оказалась сильнее не только восточных пехотинцев, но и греческих гаплитов, было известно уже после битвы при Хиронее. Иранская же кавалерия до сих пор оставалась непобедимой, и именно ей... Персидские военачальники были обязаны превосходством своих войск на равнине. Теперь этот этап оказался пройденным. Для победителей была открыта вся равнинная территория Персидской империи. Оставались только города. Окажут ли они сопротивление? Доскилий, резиденция гилиспонских сатрапов, оказался незащищенным, Главный город Лидии Сарды сдался, а вместе с ним и комендант Крепости, выдав Македонину все доверенные ему сокровища. Можно предположить, что персидские вельможи испытали нечто вроде шока. Особенно характерно в этом отношении поведение сатрапа Гелеспонской фриги. Оставшись в живых, он отказался от дальнейшего сопротивления и покончил жизнь самоубийством. Битва при Гранике оказалась катастрофой для иранской знати, которая до этого времени господствовала в Малой Азии. Теперь с ней можно было не считаться, и жители Малой Азии не знали, на кого им ориентироваться. Если продолжать войну против Александра, а Мемнон требовал этого, Что она велась бы силами греческих наемников, финикийских кораблей и поддержали бы ее лишь греческие митрополии. Борьба за ионийские города. Господство персов в Малой Азии основывалось на зависимых от них землевладельцах. Они составляли многочисленные сословия, которое на востоке полуострова частично вело свое происхождение от иранцев, а частично формировалось из местной знати. На западном побережье великий царь наделял землей даже греков, а некоторым давал в управление крупные города. С точки зрения управления это была в высшей степени разумная организация. Ее члены зависели друг от друга, вышестоящие старались угодить нижестоящим, а последние за это поставляли войска и платили дань. Для греков же весь этот жизненный уклад с его несправедливым, принудительным господством, порожденным произволом власти, был принципиально неприемлемым. Греки называли его «тиранией» и относились с недоверием и презрением к правителям, назначаемым великим царем. Таким образом, здесь сошлись два совершенно различных мира. Сошлись не для того, чтобы прийти к взаимопониманию и объединиться, а для того, чтобы вести борьбу и разделиться. Правда, среди знати греческих городов господствовали проперсидские настроения. Олигархи, все еще придерживавшиеся жизненного уклада бывшей аристократии, видели в поставленных персами наместниках своего рода партнеров.